пока не явилась я и не испортила все. Нет, это кощунство. Флёр дотронулась до его плеча. «Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик. Ты всегда был милый, и я всегда буду любить тебя. Совершенно невинно. Роща хороша. Гениальная мысль осенила Бога — создать лиственницы. Да». Холли говорит, что дедушка больше всего любил здесь Рощу. Старый Джолион, тот, который не женился на своей возлюбленной, потому что у нее была чехотка. Этого я никогда не слышал, но он был чудесный старик. Мои родители его страшно любили. Я видела его карточки. Пожалуйста, не отрасти себе такого подбородка, Джон. У всех форсайтов они такие. Подбородка Джун? Я просто боюсь. Джун — редкий человек. Ой, Джон, да чего ты благороден? Это плохо? Просто придает всему невероятную серьезность в мире, которой того не стоит. Нет, Лонгфелло можешь не цитировать. Ты, когда вернешься...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 Флор показалось бы, он прикусил это слово, и минуту она была счастлива. Сейчас ты похож на львенка. У львят есть совесть. Рафаэлиту будет над чем поработать. И все-таки мне думается, не такая у тебя совесть, чтобы сказать Энн. Зачем ее расстраивать, если у нее природная склонность ко всяким волнениям?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 Ни за что не применил бы к ней это слово. Великая и прекрасная страна. Майкл говорит, что ее душа — трава. «Да. И если у меня будет ферма, я до этой души доберусь».